Глава 10. Покушение на воеводу Белостокского было предотвращено. В перестрелке погибли пятеро нападавших из числа польских сепаратистов и три охранника. Вести. «Думаешь, окрутила старого маразматика и теперь в шоколаде будешь?» Это змеиное шипение пробивалось сквозь писк приборов. «Пусти!» А тут голос спокойный, уверенный. Главное, что незнакомый. Ну, мне так в первое мгновение показалось. Но потом я вспомнил, что с Тимохиной матушкой договорился. «У него уже есть женушка. Такая же шлюха, как ты, только престарелая. Я сейчас охрану позову, и что мне эта охрана?» Я пошевелил пальцами, отмечая, что онемение никуда не делось. И вообще гнуться не так себе. С трудом гнуться. Но вот колечко на мизинце сдавить получилось. И охранник тотчас заглянул в палату. «Савелий Иванович...» Голос его был встревожен. «У «Убери!» Просипел я, указав на кем он там мне приходится. племянником по линии отца, если этого родства особое название». — Без понятия. Охранник уточнять не стал, подошел и взял типчика под локоток. — Вам пора. — Вы! Я жаловаться буду! — Объясни. Я закашлялся, и женщина тотчас оказалась у кровати. Изголовья приподняла, как-то подхватила меня, повернула, нажала и утку подставила, в которую плюхнулся темный комок. Дерьмо. И по взгляду женщины... — бы её... имя вылетело из головы. Понимаю, что ничего хорошего. Врача попить дай. Спорить она не спорит и стакан держит, и меня. Сделать получается пару глотков. Ваша жена просила сказать, если вы вдруг очнетесь. Давно я в отключке. Вода смывает вкус дерьма, да и губы разлипаются. И в целом говорить выходит. Третьи сутки. И снова отворачивается. В покойнике записали. Она умеет улыбаться. Вроде разумная женщина. Как она в такое дерьмо, как бывшему же вляпалась. Хотя Ленка тоже вон разумная женщина. А в меня вляпалась. Иначе и не скажешь. И хотелось бы думать, что я лучше, чем тот придурок. В чем-то точно лучше, но... Тоже придурок. Просто по-своему. Ваша супруга сказала, что вы так просто не сдадитесь. Я все таки должна сообщить. Выживают, уточняю, и по взгляду вижу, что да, она чужая. Клиника-то не из простых, и зарплаты здесь, соответственно, тоже повыше будут. А плюс еще чаевые, или как там принято. В общем, места здесь давно и прочно заняты, и мой каприз воспринят как покушение на устои». Мне-то никто и слова поперёк не скажет, как и вдоль. А вот ей придется не сладко. Сообщай, разрешаю. И Ленке позвони. И этого кликни, кто там сегодня. Геннадий. С охраной, стало быть, познакомилась. Геннадий. В упор не помню. Когда-то знал всех поименно, Сам искал, подбирал, выбирал. И мнелось, что так будет всегда. И а вот поди ж ты... Чем больше предприятия, тем больше на нем народу. Пришлось учиться делегировать полномочия. Геннадий отсутствует недолго и возвращается, когда женщина, надо имя спросить, а то неудобно, как-то выходит. «Как этот?» «Вывел?» «Пробовал оказывать сопротивление?» «Угрожал?» «Не бил?» Геннадий чуть головой дернул. «Надо было?» «Нет». Я поморщился, в груди нарастал другой ком, и значит легкие отказывают, или сосуды в них лопаются, значит скоро задохнусь своей кровью, захлебнувшись. Этот сразу жаловаться пойдет. Вот что, будет к тебе особое дело. Пригляди за этой. Полиной, уточнил Геннадий. Именно. Потому что чую, что муженек ее бывший... То еще дерьмище. Если в моей палате он буянить не рискнет, то как знать, что там за пределами. И под больничкой подкараулить станется, и у дома. Скажешь, что я тебя по особому графику. Я все-таки закашливаюсь, и ровно в тот момент, когда в палату возвращается Полина с врачом вместе, они и помогают избавиться от очередного комка». «В легких скапливается жидкость, врач хмур. Надо ставить...» «Ставьте», — разрешая, ему, не позволив договорить. «Если нужно, только погоди немного. Иди, подожди». «Это врача злит. Ну да, он же врач, а я с ним как с лакеем. Потом, извинюсь, времени немного. Ты, — смотрю на Полину, — одна, чтоб ходить не смела. Вот, Гена за тобой приглядит». «Провожать, встречать, куда ехать надо, Скарыш отвезет и назад, ясно?» «В этом нет необходимости, не тебе решать. Будет она тут со мной спорить, он и Геннадий со мной согласен, потому как кивает. И за мальцом передашь там, чтоб тоже приглядели». «Но», — она растеряна, «дно отвечаю, что будешь делать, если твой парня увезет, а? Не думала?» Бледнеет. И стало быть, что-то такое в голове Витала, да в мысли не оформилось. А ведь знает, что способен. Женщина почти всегда знает, на что способен ее мужчина. Видят они нас насквозь. Вот только не каждая рискнет себе признать, что то увиденное и есть правда. «Ничего», – махнул бы рукой, если бы силы были. Один хрен охране заняться нечем. Вот пусть работают». «А ты давай, зови этого, Костоправа!» Перед врачом я все же извинился. Раньше бы и не подумал, а вот тут вот как-то... Нет, не совесть. Может, понимание, что он хамства не заслуживает, и врач толковый, а процедура неприятная. Хотя мне любое прикосновение теперь неприятно. Ну, да фигня. Потерплю». Недолго уже осталось. Пару дел завершить, а там можно и помирать со спокойным сердцем. Из лазарета нас выставили на следующий день после отъезда дознавателя. Зарянка явилась еще до рассвета и безбожно растолка у нас, сунула руки Савке ком одежды буркнув. «Одевайся уже!» «Так у меня есть!» – робко пикнул Савка. Одежда лежала на стульчике, аккуратно сложенная. То я заберу, а то попортишь, не поглядишь, что новая же. На вас же ж горит, не напасешься. Евдокие путяти, что ночей не спит, изыскивает, где б кроху какую рвать, чтоб вам было. Поднезлое, скорее взбудраженное ее ворчание, мы переодевались. Савка и волосы пригладил за в одобрительное. «Во-во, старайся, чесаться надобно, зубы чистить, а то повываливаются и будешь ходить беззубым. Беззубого-то ни в один дом приличный не возьмут, даже и топняком. Шла она неспешно, вцепившись в Савкину руку так, словно опасалась, что он вырвется и сбежит. «А завтрак был?» — спросил Савка. «Завтрак?» «Не, не было. Вот сейчас мне и подмогнёшь. Тебя ж ныне в храм водить не велено. Вот Повыдумали, дете горькое от Господа отваживать, хоть и синота все неправильно это, какой от храма вред, молиться надобно. На. Тут мы с Савкой преисполнились к Михаилу Ивановичу глубокой благодарности. Не то, чтобы службы или нахождение в храме как-то на нас влияло, но сами службы долгие и нудные выматывали. Ко всему в храме было душно, тесно, а за унывные песнопения вгоняли в дрему. Спать мы не решались, крепко подозревая, что за такое наказание поркой не ограничится. Нет, я был не настолько наивен, чтобы надеяться, что нам дадут поспать. Или что этот запрет, наверняка облаченный в форму рекомендации, вовсе не будет иметь последствий. Плевать, как-нибудь разберемся». «А сам-то служил, служил сам, но у нашего батюшки голос-то получше будет. Он как поет, так прям до нутру все пробирает. Этот-то синотник, конечно, старался, но как слабенько. Нет у него голосу, не дал Господь. Зато уж после-то, после, как благословил всех, так прям полегшило. Прости, Господи, грехи мои тяжкие». Она перекрестила себя, а потом, чуть поколебавшись, и меня. И все-таки прониклися. Вон Антон Палыч на колени упал. Плакал горько, небось, каялся. И ты, покайся, душе в раз полегшает. Ну да, кается, нашему Антону Палычу было в чем. Сильно плакал. А то, он же же не неплохой человек, только слабый. Пьет, вон, играет». И проигрывается, потому что не бывает иначе. А где проигрыш, там и долги. Могли задолг потребовать шкуру приютского мальчишки. Могли, но кому это надобно? Какой смысл? У Зарянки спросить? Я бы спросил, но... Мы пришли. Сперва в корпус, а затем и в столовую, которая располагалась в отдельном огромном, судя по и размытости стен зале, Может, бальном, может, еще каком. Теперь тут стояли дренющие столы и лавки подстать. От, в голосе Зарянки почули сомнения, Ты того, тарелки надобно бы не побьешь. Ну да, Савка же слепой. Я постараюсь, — откликнулся он с готовностью. И смотри, хлеб таскать не вздумай, все посчитано. Тарелки возвышались на краю стола темной громадою. Савка брал по несколько штук и расставлял. Дело несложное, но требующее определенной сосредоточенности. Надо было не только путь найти меж столов, но и ставить по порядку. Хорошая тренировка вышла. Возились мы довольно долго, но ничего не разбили, и уже это можно было считать удачей. Завтрак. Что сказать? Хлеб, жидковатая каша размазанная, по тарелке чай – Сегодня даже с сахаром. Правда, сладость такая слабо уловимая, от того и чувства, что чай этот просто разбавлен вчерашним, куда как раз ввиду приезда высокого начальства сахару и не пожалели. Савки на место и прежде на краю было, но сегодня единственный сосед поспешно от нас отодвинулся, да еще и перекрестился, так и повелось. Нельзя сказать, что Савка вовсе стал изгоем. В том обыкновенном смысле. Задираться с ним желающих не было, скорее уж его странились и относились с откровенной опаской и разговаривали лишь тогда, когда иного выхода не было, причем касалось это не только приютских. Наставники в большинстве своем тоже делали вид, будто Савки не существует, разве что батюшка Афанасий. От необходимости посещать закон Божий нас никто не избавлял, взял за обыкновение рассказывать о муках, которые претерпевают души язычников и прочих нехороших личностей. Причем фантазией батюшка обладал такою, что местами и меня принимала, а взгляд его тяжелый был устремлен на савку». И Савка от этого взгляда цепенел и проникался ужасом, но не настолько, чтобы раскаяться и принять крест. В общем, так и жили. Учеба, которая и не учеба, работа, от нее тоже амнистии ввиду Савкиной уникальности не вышло, до да тренировки наши теперь уже трижды в день, ну или как получится». Вон в конюшне с граблями тоже приседать можно, а в коровнике отжиматься. Савки тренировки не нравились, пожалуй, даже больше, чем службы в храме и уроки закона Божия вместе взятые. Что поделать, был Савка изрядно виноват и избалован прежней беззаботной жизнью. Если поначалу им двигал страх за шкуру, то постепенно страх отступил, сменившись какой-то детской уверенностью, что теперь его никто не тронет и потому надобности нет тренироваться. Тяжко это, больно, и время свободное, которого и так немного забирает, а еще и сон, и вообще. Нет, бегать я его все равно заставлял, и прыгать, приседать, отжиматься, только ощущал, как с каждым днем нарастает Савки на недовольство». Сегодня он пыхтел и злился, и даже попытался вытолкнуть меня с моим зудением, да не вышло. А теперь вот отжимался, бормоча подслушанные нехорошие слова. «Это затишье», — я честно пытался донести до Савки мысль, — «вечно не продлится». «Да, пока твои неприятели попритихли, потому что не знают, чего от тебя ждать, но долго это не продлится». И надо использовать время с пользой, потому что еще неделя другая, и они позабудут, что ты будущий охотник, но не то, что ты безбожник. И что? Савка бурчит, пыхтит и сглатывает слюни, которые протянулись от арта к пыль земле, и в эту землю, как и в собственные слюни, ему случилось носом тыкаться. Это тоже не понравилось. И ничего. Вон, заметил, куда бы ты ни пошел, рядом мелкий крутится. Фонарик! Савка сразу сообразила коморич и скривился, задышал, поднимая тяжелое тело от земли. Руки дрожали и по шее ползли капли пота. Сам Савка кривился изо всех сил, стараясь не разреветься, но держал. И еще разок. Вот так. Он ведь не из собственного любопытства. Мелкого я заприметил еще пару дней тому. Держался он в стороне, но как-то всякий раз неподалеку. Может, и раньше был, но Савкина пристранная способность видеть без глаз развивалась постепенно, и только теперь мы научились различать людей. Черно-белый рисованный Савкин мир чем дальше, тем сложнее становился». Кому рассказать, сколько у серого цвета оттенков, не поверят да в жизни. Хотя нам и рассказывать некому. Мы вот так просто любуемся, обживаемся и запоминаем. Хотя бы пацаненка, что присел у стеночки, надеясь, что за старой бочкой его не видно. И оттуда наблюдал за Савкиными мучениями. Его поставили за тобой следить, и каждый вечер он отчитывается, чего видит. А чего он будет видеть, если ты все забросишь? А А давай на него тень выпустим. Собственно, идея показалась Савке до того удачную, что и отжался он на раз без дрожания и нытья. Пусть она его сожрет. А по ушам? Мне? Не мне же ж, Ты че думал на живого человека тварь спускать? А чего он? Он пока ничего. И будешь правильно себя вести, то никто и не тронет. А если тронет, то ответишь раз-другой, а чтобы ответить, сила нужна. Не убедил. На кой сила и мучится, когда тень есть? Ее мы выпускали пару раз. Если сперва Савка дрожал и трясся, вдруг то заприметит или случится беда, то постепенно осмелел». Что до тени, сложно сказать, способна ли она убить человека. Та дикая, которая она бросилась на нас ночью, однозначно убила бы. А нынешняя? Она была иною слабой, и, как по мне, годилось лишь на то, чтобы разговоры подслушивать, чем, собственно говоря, мы и занимались, но ничего интересного не услышали. Не считать же интересным то газорянка пересчитывает простыни в подсобке и прочитает, что три вовсе расползаются, а значит придется доставать новые или как Фёдор жалуется палу Теренчичу, наставнику на тяготы бытия и цены, а после не вдвоем моют кости юдоки и путятишни, которая, конечно, всем хороша и женщина строгая. Но разве ж можно бабе такое дело доверять? Сама Евдокия путятишна, если с кем разговаривала, то исключительно по делам приютским. Те же не ткани, которые должны подвести, одежда, хлеб, что доставили черствый, в печи наново отсушенный и муку негодную, счета, электричество, экономия. Эта женщина умела выкручивать руки собеседникам, хотя при том оставалась безукоризненно вежливой и, пожалуй, Ее я зауважал, хотя, не знаю, она явно знала о происходящем больше остальных, и порой я ловил на Савке задумчивый ее взгляд. Но толку-то? Взгляд к делу не пришьешь. И все равно Савка поднялся и разогнулся с кряхтением, что, старик, можно ведь попробовать. Что? Ну, тень там, ее кормить надо. С чего ты взял? Так сама сказала. Новость. Мальчишка за бочкой привстал, выглядывая. Так и сказала. Ну, не так, как ты, но она слабенькая, а если будет питаться, то станет сильной. Вот только управится ли Савка сильной? И чем она питается? Тенями другими или жизненной силой можно выпустить ночью. Кому? К фонарику, предложил Савка. И она его сожрет? Ну, может, не до конца. Но ты не уверен, что стал приседать пошел и на выпады. Давай, давай! Не знаю, как тебя раньше кормили. Хорошо кормили, если за время в приюте проведенная Савка в усмерть не отощал. Жир сводить надо. Так вот, смотри. Допустим, тень его сожрет. И что дальше? Ну, меня забоятся? Забояться кто? Все? Хорошо бы, только видишь ли, тут два варианта. Или никто не поймет, от чего он умер, и тогда какой смысл тебя бояться, или поймут, но тогда уже позовут Евдокию Путятишну, а она опять синодника, и тот, поверь, уже не будет таким ласковым. Почему? Савка пыхтел, но приседал и с какой-то непонятной злостью. Потому что раньше ты был мальчиком-героем, тем, кто вступил в схватку с опасной тварью и одолел ее. А теперь станешь убийцей, который натравил тварь на другого мальчика. Чуешь разницу? Убивать нельзя? Вот смех. Чтоб Гром рассказывал, что убивать нельзя? Можно. Все же лицемерить, когда тебя видят изнутри, не получится. Только... Надо знать, кого ты убиваешь и за что. А ты за что убивал? За что только я не убивал. Первым был бомж. Как раз я из армии вернулся, что называется, в никуда. Страна таки разовалилась, И на развалинах мелкой порослью поползло. Всякое разное. Хрен его поймешь, как тут жить». Сунулся была к папеньке, просто от растерянности, и к братцу, который в армию не пошел по состоянию здоровья, к сестрице. Ну да уже говорил, не ко двору. Первую ночь провел на вокзале. Там же и встретил хорошего парня, который предложил у него перекантоваться. Потом... потом слабо помню. Пьяный угар, веселье... Те небольшие деньги, которые у меня были, уходят, а потом уходят и матушки на развалюха, тоже запузырили два новым веселым друзьям. В себя я пришел уже в какой-то подворотне, босой, грязный, с гудящей головой, ни документов ни... Сунулся было к тому приятелю выяснять, в чем причина, да только отгреб и так, что в той же подворотне отлеживался, так я стал бомжом». Не скажу, что итог очень уж удивительный, скорее, наоборот, закономерный. Удивительно то, что я не сдох там, на помойке. Как-то приспособился, что ли. Шмать я раздобыл, научился находить еду. Не только еду. Пил я... Да все, что градус имела и добыть, получалось, и пил. Потом... Смутно помню... То ли разум мой защищал меня от лишних знаний, то ли в пьяном постоянном угаре ничего в мозгах не откладывалось. В реальности я вернулся лежащим на земле, а сверху, придавливая меня всей тушью своей, втаптывая в эту землю, навалился бомж, и за заскорузлые пальцы его стискивали мое горло. Вот это я помню! И вонь от него исходившую!» и рот, раззявленный в пеньках гнилых зубов, гноящиеся глаза и хриплый хохот. Не помню лишь причины, из-за которые мы сцепились, но понял, что сдохну вот тут, на помойке. И так обидно от этого стало, что я поднял ослабевшую руку с зажатым ней осколком кирпича и впечатал его, сколько было силы, в башку, а потом еще раз и еще... Я бил его и не мог остановиться, вымещая все, что в душе накипело. Бил и смеялся, и на психоверно походил. Дальше... Дальше мне повезло. Хрен его знает, как на этой свалке оказался дядька Матвей, и чем я заросший лишайный, как псина, стаи которых бродили окрест, глянулся. Только помню, как стоял, чуть покачиваясь, а он появился... Чистенький такой, в спортивном костюме блестящим, с пантерой на груди и надписью «Пума». Косматые брови, взгляд острый и золотой зуб во рту поблескивает. «Звать тебя как боец?» — спросил дядька Матвей. «Савка Громов». «Громом будешь? Пошли, что ли?» И я пошел, не спрашивая, куда и зачем, просто пошел, потому что хуже, как мне казалось, быть не могло, а он привел меня в качалку в закуток и сказал, «Тут пока поживешь, а там видно будет».